И биточку я распоряжусь нарядить для вас крытенькую. Лошадочек парочку прикажу заложить, а дорога у нас теперь гладкая, ровная. Ни ухабов, ни выбоин. Кати да покатывай. Только ты у меня смотри, чтобы все честь честью было. По-моему, по-головлевски, как я люблю. Сосочка, чтобы чистенькая, рожочек, рубашоночек, простынек, свивальничков, пеленочек, одеяльцев, всего, чтобы вдоволь было. Бери командуй. А не дадут, так меня старого за бока бери, мне жалуйся. А в Москву приедешь, на постоялом остановись. Харчи там самоварчик, чайку требуй. Ах, Володька, Володька, вот грех какой случился. И жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего. Сам после пользы увидишь, сам будешь благодарить. Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами знакомой молитвы. Но это не мешало ему из взглядывать на улитушку, и подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось лицо ее. «Ты что, сказать что-нибудь хочешь?» спросил он ее. «Ничего я. Известно, мол, будет благодарить, коли благодетелев своих отыщет. Ах ты, дурная-дурная! Да разве мы без билета его туда отдадим? А ты билетец возьми. По билецу то мы и сами его как раз отыщем. Вот выхолят, выкормят, «Уму-разуму научат, а мы с билецем и тут как тут. Пожалуйте, молодца нашего, Володьку-проказника, назад. С белецом то мы его со дна морского выудим, так ли я говорю?» Но Улитушка ничего не ответила на вопрос. Только извительные мелькания на лице ее выступили еще резче прежнего. Парфирий Владимирович не выдержал. «Язва-то ты, язва, — сказал он. «Дьявол в тебе сидит. Черт! Тьфу-тьфу-тьфу!» «Ну, будет!» «Завтра чуть свет возьмешь ты, Володьку, да скорёхонько, чтоб Евпраксиюшка не слыхала, и отправляйтесь с Богом в Москву. Воспитательный ты знаешь?» «Важивала», — однословно ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом. «А важивала, так тебе и книги в руки. Стало быть, и входы, и выходы, все должно быть тебе известно. Смотри же, помести его, до да начальничков низенько попроси, вот так». Порфирий Владимирович встал и поклонился, коснувшись рукой земли. «Чтоб ему хорошо там было, не как-нибудь, а настоящим бы манерам. Да билетец, билетец-то выправь, не забудь. По билету мы его после везде ищем. А на расходы я тебе две двадцати пяти рублевеньких отпущу. Знаю ведь я, все знаю. И там сунуть придется, и в другом месте барашка в бумажке подарить. Ах, те грехи наши, грехи!» Все мы люди, все человеки, все сладенького да хорошенького хотим. Вот и волочка наш, кажется, велик ли, и всего с ноготок, а поди-ка, сколько уж денег стоит! Сказавший это, Иудушка перекрестился и низенько поклонился у литушки, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника Володьку своими попечениями. Будущее приблудной семье было устроено самым простым способом. Но другое утро после этого разговора, покуда молодая мать металась в жару и бреду, Порфирий Владимирович стоял перед окном столовой, шевелил губами и крестил стекло. С красного двора выезжала рогожная кибитка, увозившая волочку. Вот она поднялась на горку, поравнялась с церковью, повернула налево и скрылась в деревне. И Удушка сотворил последнее крестное знамение и вздохнул. «Вот батя на про оттепель говорил», — сказал он самому себе. Анбох-то морозцу вместо оттепели послал. Морозцу, да еще какого. Так-то и всегда с нами бывает. Мечтаем мы, воздушные замки строим, умствуем, думаем, и Бога самого перемудрить. А Бог возьмет, да в одну минуту все наше высокоумие в ничто обратит.